Про истинные желания. Эпиграф. Хочется – перехочется. Мама. Знаете, есть такие люди, которых спрашиваешь в ресторане, что ты хочешь? А я не знаю. Выпьем? Ну, давай. Почему человек не знает, чего хочет? Как это вообще можно не знать? Да запросто. Придется опять рассказывать про детство, когда родители навязывают свою волю десятилетним, двенадцатилетним, пятнадцатилетним, а иногда и сорокалетним детишкам. Вернее, просто не интересуются, чего там хочет ребенок. Творожок, хлопья или омлет, например, на завтрак. У подростка могут не спрашивать, кем он сам хочет стать. Это в принципе не имеет значения для некоторых родителей, которые сами знают, как лучше, а получается не лучше. Получается, что когда надо выбрать, когда важно знать, чего хочет и что лучше именно для него, Ребенок или уже взрослый не может обнаружить в себе ни одного желания. Ни одного желания настолько ясного и сильного, чтобы его можно было сформулировать. Нет у них желаний. Заорганизованным детям просто некогда осознать свои желания, так как у них нет личного времени. Они живут по расписанию, составленному родителями и бабушкой. А позже они уже не могут различить, где собственные желания где мамины, а где так называемая социальная норма. Еще одна причина амбивалентности, когда человек мечется, не зная, что выбрать, — психологическая нестабильность. Смена настроений и психологических состояний, огромное чувство беспокойства и тревоги, мозг разрывается от взаимоисключающих мотиваций. И вот это уже надо лечить с помощью специалистов. Еще вариант — семья, в которой живут под девизом «Есть такое слово надо», а также «должно», «правильно», «необходимо» и «чтоб не стыдно перед людьми». а вот «Хочу» — где-то на заднем плане трется. Желания воспринимаются как помехи тому, что долг велит, и как-то стираются постепенно. Не могу сказать, что всякий упорный труд дает результаты, соответствующие упорству. Иногда вообще не дает. И наоборот. У каждого ведь есть знакомый, который зарабатывает больше вас, не прилагая усилий. Но многих так воспитали, что, мол, чтобы удовольствие получить, надо еще сильно постараться. А вот страдать, пахать и чего-то лишаться — это проверенный способ существования. Безопасный, верный. Если ребенок протестует, то обязательно слышит, что ты нам еще спасибо скажешь, и все в таком духе. Но я бы на это спасибо особо не рассчитывал. Научиться хотеть можно в любом возрасте. Учиться, как будто вам год от роду, и вас первый раз спрашивают, чего ты хочешь. Учиться хотеть, как дети учатся ходить. Что делают некоторые женщины, выбирая платье? Они идут в примерочную, потом зовут спутника, мужа, подругу, продавца, прохожих, и всех спрашивают, ну как, бледнит, полнит, старит, подчеркивает и так далее. И это только начало. Потому что после покупки эта сцена трижды проигрывается перед всеми домочадцами, а на следующее утро платье уже несут сдавать обратно в магазин. Таким женщинам и остальным, для кого осознать свои желания, задача непростая, я советую оставить людей в покое, а решение о покупке принимать исключительно самостоятельно, не покидая примерочной. Хотите вы купить эту вещь? Нравится она вам? Берите. Чек выбрасывайте на выходе из магазина. Дома сразу отрываете все бирки и носите выбранную вещь, как бы безобразно она не смотрелась. Раз уж решили. А если решили, что проведете вечер дома, в кругу сериалов и детей, так и сидите дома. И даже если вам звонят и завлекают «приезжай, у нас тут круто», не надо хватать такси и мчаться навстречу приключениям. Оставайтесь дома, вы же сами хотели. Не слушайте советчиков, слушайте себя. Что выбрали в меню, то и ешьте. Придерживайтесь своих решений и уважайте их. Иначе так и будете всю жизнь болтаться во власти внутреннего конфликта между «наверное» и «не знаю». У тех, кто в себе уверен, у людей со стабильной психикой и ясным пониманием, чего они хотят от жизни, нет потребности выяснять, что о них думают другие. Существует и обратная зависимость. Поэтому перестаньте задавать людям вопросы по поводу того, что они думают о вашей внешности, ваших способностях, вашей обновке и прочем. Все, что вам интересно и важно, старайтесь выяснять у себя. Я знаю, это трудно. Это целая работа, не спрашивать. И эту работу вам придется сделать. Если вы не хотите идти на работу, если четко делите время на рабочее и нерабочее, а жизнь на зарабатывание денег и саму жизнь, вы не на своем месте. Рассказываю, как там оказываются. Сначала ни шатка, ни валка учатся в школе. Потом поступают в ВУЗ, где поменьше конкурс, а лучше — сильный недобор и военная кафедра. Потом устраиваются на работу, даже и не по той случайной специальности, а туда, где попроще. Ведь неуверенные в себе люди, неуверенные в том, что они что-то смогут на рабочем месте. Поэтому выбирают не то, что хочется, а то, что потянут. Как результат, кругом полно несчастных людей, тянущих лямку, а не компетентность бич рынка труда. Мой совет, выбирая профессию — Прислушивайтесь не к здравому смыслу своей мамы, а к своим эмоциям. Развивайте эмоциональную сферу, вместо того, чтобы заниматься целеполаганием. Поставить цель, достичь цели, желанием не является. А что является, вам и надо понять. Недавно мама сказала, что если бы она позволяла мне делать то, что я хочу, я бы целыми днями ел хлопья и смотрел телек, и тут я согласен. А теперь я поступил в институт. А в чем вопрос? Мне пора определяться со специализацией. Я уже хотел выбрать офтальмологию, но мама сказала, что это не перспективно. Вам нравится офтальмология? Да. А вы можете не спрашивать маму, вообще никого не спрашивать, и если вам нравится это направление, на нем и остановиться. Попробуйте так и сделать. И я не вижу ничего страшного в хлопьях. Хотите есть хлопья — ешьте хлопья. Когда-нибудь вы бы остановились, и это была бы ваша жизнь. Если бы я позволила своему сыну делать то, что он хочет, он бы ел чипсы и играл в компьютерные игры. Вот тут облом. Компьютерная зависимость может обернуться психиатрией. И время в сети надо жестко контролировать. Я не люблю находиться среди людей, но понимаю, что нельзя все время сидеть дома, надо выходить, это может быть интересно. Так что же делать? Бороться с собой? Я не люблю вот это — бороться с собой. Когда человек борется с собой, он сам себе проигрывает. Я часто привожу пример, что если вы хотите есть, но при этом хотите похудеть, то на самом деле вы хотите только есть. Потому что вы не похудеть хотите, вы хотите выглядеть стройнее и думаете, что вас за это будут любить. Так вот, не хотите выходить на люди — не выходите. Когда вам станет плохо в заперти, вы выйдете, но насиловать себя не надо. Мой сын осторожный от природы, не хочет даже пробовать новые игры. Велосипеда боялся, пришлось надавить, теперь катается не хуже других, но опять боится что-то осваивать. Как давить, чтобы не перегнуть палку? Чтобы не перегнуть палку вообще не нужно давить. Но если бы я не надавила, он бы не умел кататься на велосипеде, а так он себя преодолел и... Ну, не умел бы, и что страшного? Он ведь не себя преодолевает, он маму преодолевает. А чтобы вырастить психически здорового ребенка, нужно поддерживать его в том, что он сам хочет делать. И это все. Вот вы говорите, надо делать то, что хочется. Мне 30 лет, я не хочу больше давить прыщики, а это моя работа. И у меня очень много желаний, хочу ехать учиться фотографии в Лондон, хочу побывать в Тибете, хочу выучить китайский язык, и нужно уже определяться. Нужно определяться, желанием не является. Почему вы не едете в Лондон? Деньги. Деньги — это, конечно, проблема. Но мне кажется, вы умудряетесь обесценивать свои желания еще у себя в голове. Лондон дорого, Тибет далеко. Вы много чего хотите, но ничего не доводите до конца. Все ваши желания сформулированы так. «Я хочу, но...» Это распространенная проблема людей с низкой самооценкой. В глубине души они считают все хорошее невозможным для себя, будто они этого не заслуживают. Вам надо разобраться с самооценкой, решить, что вы хотите на самом деле и найти реальные пути воплощения желания в жизнь. Например, так ли вы хотите в Тибет? Если да, тут нет ничего невозможного. Пока вы не поймете, чего хотите на самом деле, вы никогда не будете спокойны и счастливы. Пока вы себе не доверяете, вы вообще не знаете, чего хотите, всего и ничего. Как только вы поднимаете свою самооценку, у вас тут же оказывается только одна версия желаний. Когда вы должны принять какое-то решение, у вас куча мотиваций. «Мы договорились», «давно пора», «я обещал», «так надо» и прочее. А должна быть лишь одна — «я хочу». И даже в том случае, если это принесет ущерб вам или другим людям. Если вам сегодня не хочется на работу, возьмите выходной. Если не хочется и завтра, возьмите еще один выходной. А если не хочется послезавтра, меняйте работу. И дело здесь не в лени. Лень — это или проблема с волей, или проблема с мотивацией.